— Кристина, — сказал он, поцеловав ее на освещенной лунной палубе, пока граф Клэр лихорадочно их разыскивал, — вы не просто самая красивая женщина на свете, вы настоящая куколка. Почему бы вам не изменить свое решение и не остаться в Нью-Йорке? Однако Кристина менять решение не собиралась. — Мистер Харди Глинн? Задал капитану Риду вопрос, не является ли мисс Хавард постоянным пассажиром коринфий и капитан воспользовался шансом. Он ответил, что так оно и есть, что на других судах она плавать не намерена. Мистер Глинн пересмотрел свое решение отправиться в следующий раз в Европу на судне компании Кунарда и попросил оставить за ним его каюту в октябре. Капитан Рид удовлетворенно потирал руки. У него более не оставалось ни малейших сомнений в том, что будет мудро оставить Кристину на борту Каринфии. Надо лишь добиться, чтобы Теобальд Голденберг утвердил его решение. Наверняка Голденберг будет доволен им. Калиб чувствовал это нутром. Он испытывал необычайный душевный подъем, когда судно входило в Нью-Йоркскую бухту. Кристина оставалась в капитанской каюте, пока пассажиры первого класса сходили на берег. Слуги несли за ними десятки чемоданов к ожидающим на набережной лимузинам и запряженным лошадьми кебом. Когда сошли такие пассажиры второго класса, Полные радужных надежд, эмигранты погрузились на баржу и отправились к острову Элис. Капитан Рид послал стюарда попросить Кристину пройти на капитанский мостик. — Вы не собираетесь осматривать достопримечательности? Кристина посмотрела на гудзон, запруженный морскими кораблями, на роскошные лайнеры рядом с Каринфией у причалов Манхэттена, Знакомые звуки И запахи моря. Здания из коричневого камня, Бордели, Дома с создающимися Меблированными комнатами, Лавки, магазины. У нее не было намерения сходить на берег. Любой из пришвартованных кораблей Мог принадлежать Девлину. На любом углу Она могла столкнуться с ним. кристине вдруг Подумалась, что мир Слишком тесен и мал. — Я останусь на судне, пока мы не отплывем в Англию. Капитан тряхнул гривой седых волос. — Я хочу, чтобы вы отправились со мной. — Зачем? — Мне хорошо на борту каринфи и я никому не буду мешать. — Нам нужно нанести визит, — сказал капитан Рит, разглаживая ладонью бороду. Весьма важный визит. Кому? Вашей жене? Халеб засмеялся. Я не думал об этом, но, пожалуй, мы это сделаем. Только несколько позже. А вначале мы навестим мистера Голденберга, президента пароходной компании. Я уже послал ему телеграмму, и он нас ожидает. Но зачем? Встревоженно спросила Кристина. Я полагала, что вы... «Остались довольны тем, как я себя вела на борту?» «Так оно и есть. Именно по этой причине я хочу встретиться с мистером Голденбергом». Никакой новомодный лимузин капитана не ожидал. Старший помощник Пэкхэн нанял кэп, и они поехали по шумным многолюдным улицам. По дороге капитан рид спросил Кристину Вы не согласились бы постоянно плавать на Каринфии? Глаза у Кристины округлились от изумления. Капитан Рид засмеялся. Я долго думал об этом и собираюсь рассказать мистеру Голденбергу о впечатлении, которое вы произвели на пассажиров. Полагаю, он согласится со мной, что вы можете стать весьма ценным достоянием компании и привлечь привлечете многих пассажиров. — Это тот человек, о котором вы говорили, что я могу запятнать его имя своим недостойным поведением? — спросила Кристина. Калеб кивнул. — Мистер Голденберг владеет железной дорогой и стали литейной компанией в передачу к пароходной. Он очень влиятельный и очень уважаемый человек. — Ни в коем случае не должно создаться впечатление, что ваше происхождение вызывает сомнение. Я скажу ему, что вы леди, получившая хорошее воспитание, но оказавшаяся без семьи и финансовой поддержки. Что жизнь на борту корабля вас устраивает, и что у вас есть определенный талант. У президента есть глаза, так что он и сам все увидит. А вот мы и приехали. Поправив обшлага своей капитанской униформы, калибрит... Помог Кристине выйти из Кеба, у входа в небоскреб, где размещалось правление пароходной компании Голденберга. Лифт доставил их на один из верхних этажей. Секретарша с накрахмаленным воротничком пригласила капитана в кабинет президента, а Кристина осталась ждать в приемной. Теовальд Голденберг, не перебивая, выслушал капитана. Теоретически все звучало неприятно. Неплохо, но он сомневался, что такой человек, как капитан Рид, способен подыскать подходящую кандидатуру. Он должен взглянуть на ожидающую в приемной путешественницу сам, заплатить ей за оказанные услуги, а затем лично заняться поисками девушки высокого класса, чтобы воплотить в жизнь идею капитана Рида. «Так что вы об этом думаете?» – нервно спросил Калеб «Калеб Рид». Голденберг сунул в рот сигару, раскурил ее ответил «Пусть войдет сюда». Кристина ожидала увидеть высокого поджарого мужчину со впалыми бледными щеками и пуританским взором. Вместо этого перед ней предстал крепко скроенный, мускулистый, загорелый мужчина с гривой густых, седых волос, что делало его похожего на матерого, могучего льва. Если Кристина была удивлена, то Голденберг буквально замер, пораженный ее красотой. Их глаза встретились. — Это совершенно блестящая идея! — сказал Теобальд Голденберг капитану, не поворачивая к нему головы. — Оставьте мисс Хавард здесь и возвращайтесь на корабль. Мэри... — сказал он секретарше, которая выпроваживала капитана из кабинета. — Телеграфируйте миссис Голденберг, что надвигается эпидемия. Пусть она с детьми отправляется сегодня же в Род-Айленд и больше никаких телефонных звонков. Пусть меня больше не беспокоит. Ясно? — Вполне, мистер Голденберг. Секретарша удалилась, оставив Теобальда Голденберга и Кристину Хавард вдвоем в обширной комнате. а ее вышкаленности свидетельствовал тот факт, что она даже бровью не повела, услышав, как ее именитый работодатель запирает изнутри дверь. Чуть позже до нее донеслись звуки счастливого женского смеха.